Глава 20. Тем же вечером, некоторое время спустя, Эрика и Мо стояли в конце небольшого помещения в Пеншском морге, где обычно проводилось опознание. Перед зашторенной стеклянной панелью застыли в ожидании Марианна Коллинз, Лора, Мартин и Тоби. На свидание с останками дочери и сестры они пришли нарядными, все в черном. Единственным цветовым пятном была красная роза в руке Марианны. Мозг, хмурясь, посмотрела на Эрику, секунды текли нестерпимо медленно. Им сказали, что останки подготовлены к показу. В комнате стояла тишина, лишь из-за стекла доносилось тихое жужжание ярких ламп. Только Эрика собралась нарушить молчание, шторы медленно поползла в сторону. На мгновение она зацепилась обо что-то на карнизе, а потом отодвинулась, открыв их взором скелет Джессики Коллинс. Марианна всхлипнула и вплотную подступила к стеклу, прижавшись к нему всем телом. Скелет Джессики, идеально собранный от первой до последней косточки, лежал на синей простыне. Айзак объяснил Эрике, что синий фон предпочтительнее. На белом было бы слишком заметно, что кости изменили цвет. «Здравствуй, дорогая!» «Мы с тобой, теперь мы позаботимся о тебе», произнесла Марианна, прижимая ладонь к стеклу. «Здесь и папа, и Тоби, и Лора, и я, твоя мама». Она повернулась к Мартину. «Я узнаю ее». «Это она, смотри, Мартин, смотри, это ее волосы, волосы моей малышки». Айзек устроил так, что маленький череп покоился на плоской белой подушке и тонкая прядь жестких волос падала на стол. Санскелет, сложенный из отдельных костей, производил впечатление целостности, так что казалось, будто Джессика лежит тихо и безмятежно. Лора, разрыдавшись, выбежала из комнаты. Тоби с Мартином проводили ее взглядами, затем встали у окна рядом с Марианной. Та теперь шептала молитву, своим дыханием оставляя след на стекле. Эрика кивком велела Мосс оставаться с Коллинзами и вышла следом за Лорой. Муж Лоры тот... Ждал в коридоре с двумя маленькими сынишками, сидя на одном из стульев. Приятный мужчина с темными волосами и мягкими карими глазами. Лора, опустившись на корточки спиной к Эрике, обнимала малышей одной рукой, обхватив одного, второй другого. Плача, она целовала их и приговаривала. — Вам ничто не грозит. Вы мои. Я не позволю, чтобы с вами что-то случилось. Обещаю. Мальчики под натиском материнской любви растерянно таращились на Эрику. Возлюбленный Тоби Танвер вернулся со стаканчиками кофе, которые он купил в торговом автомате, и один дал Тоду. Тот поблагодарил его улыбкой. "Я никогда не выпущу вас из виду. Вы мои сокровища", бормотала Лора, крепче прижимая к себе сыновей. Лора. Тот наклонился, требуя, чтобы она отпустила малышей. "Осторожней, напугаешь ведь их". По его акценту Эрика поняла, что он американец. Лора выпустила сыновей своих объятий и заметила в коридоре Эрику. «Мама, а что в той комнате?» — спросил один из мальчиков. Эрика увидела, что они двойняшки. «Полиция нашла Джессику и Йоста». «Лора, без лишних деталей!» — перебил жену тот. «Мы же договорились». «Без лишних деталей тот? Без деталей?» «Джессика, не набор деталей!» «Мы не можем просто взять и стереть ее из жизни!» — вскричала Лора, выпрямляясь. «Милая, я же не об этом!» Тот встал и заключил Лору в объятия. Она уткнулась лицом в его грудь и завыла. Мальчики испуганно глазели на Эрику. Она опустилась на корточки перед ними и улыбнулась. «Привет, я Эрика. А вас как зовут?» «Томас и Майкл», — ответил один из них. «Я Томас, а это Майкл. Он стеснительный». Они оба важно кивнули, а потом посмотрели на отца. На обоих были одинаковые синие джинсы и зеленые джимпера. «Не бойтесь, мальчики. Мама очень расстроена. Но у нас все хорошо», — успокоил детей тот, поглаживая Лору по затылку. «Ребятки, вы любите шоколад? За углом есть торговый автомат», — сказала Эрика. Тот поблагодарил ее кивком за спины жены. Да, я видел этот автомат. Там столько вкусного шоколада, поддержал Эрику Танвер. Они пошли по узкому коридору и завернули за угол. Там тоже стояли стулья и еще торговый автомат. Близнецы подскочили к нему и стали выбирать шоколадки. Я буду Марс, это номер Б4, сказал Томас. Я тоже, вторил брату Майкл. Танвер опустил монетки в автомат и нажал нужные кнопки. Не самое лучшее время для знакомства с родние возлюбленного, проронил он. Вы прежде не встречались с семьей Тоби? В Испании я познакомился с Лорой, Мартином, Келли и их детьми. Келли любовница Мартина? Да. Она очень хорошая. Они хотели бы пожениться, но Марианна, а вы же ее видели. Ревностная католичка. Позвольте спросить, что Тоби рассказывала вам про Джессику? Танвер нагнулся, забирая батончики из нижнего отсека торгового автомата и по одной шоколадке дал детям. Его мучает чувство вины. Так ему же было всего четыре года, когда она пропала. Ему стыдно, что он ее почти не помнит. Зато прекрасно помнит ссоры между Лорой и матерью, безобразные скандалы, порой с применением насилия. Кто применял насилие? Да обе. Видели кухню у них в доме? «Мельком. Там в глубине есть кладовка. Раньше она была оборудована холодильной установкой и служила большим таким холодильником. Тоби говорит, что однажды вечером он спустился вниз, чтобы воды попить, и услышал шум, исходящий из холодильника. Открыл его и увидел Лору. Ее там заперла Марианна». «Это точно?» — Танвер пожал плечами. «Он разоткровенничался со мной однажды вечером, примерно год назад. Мы немного выпили». и он стал рассказывать мне о своих родителях. «А с отцом у него хорошие отношения?» «Да?» «Очень. Глядя на Мартина, даже не скажешь. На вид ведь ярый гомофоб, футбольный фанат, а ко мне хорошо относятся. И к Тоби тоже. И подружка у него замечательная». «Почему вы мне это рассказываете?» спросила Эрика. «Сам не знаю. Наверное, меня достало, что Марианны в силу своих религиозных воззрений... «Считает мой, наш, образ жизни низменным, мнит себя высшим существом в сравнении с нами». Она когда-нибудь была жестока с Тоби? «Что вы, нет! Он был и остается ее сыночком». «В чем дело?» — раздался чей-то голос. Тоби, появившийся за угла, наблюдал за Танвером и Эрикой. Мальчики теперь сидели на скамейке чуть дальше по коридору и, пачкаясь в шоколаде, ели свои батончики. Старший инспектор Фостер спрашивала про твою маму, как она это переживет. Полиция беспокоится, что у нее может случиться нервный срыв. Эрику поразило, что Танвер солгал, но она, не выдавая своего удивления, подыграла ему. «Существует группа поддержки. Я могу дать координаты. У мамы есть церковь. Ничего другого ей не нужно. Тан, пойдем, посмотришь на Джессику. Прошу тебя». «Ладно». «А как же твоя мама? Джессика — наша общая утрата. Не только ее одной», — ответил Тоби. Они ушли, но за мальчиками вернулись тот с Лорой. Глаза у нее были вспухшие и красные. «Чем больше я копаюсь в этом деле, тем больше появляется секретов», — подумала Эрика.